Глава восемнадцатая. Выйдя на улицу, Саша решил оставить машину возле отделения. Но не ехать же один квартал на автомобиле. Он быстро зашагал в сторону летнего кафе, находящегося на веранде гостиницы «Маяк» внушительного пятиэтажного здания. Эта гостиница пользовалась успехом и в советское время, и номера здесь поражали размерами и высокими потолками. В то же время на веранде соорудили бар, однако желающих его посетить было столько, что саму веранду пришлось расширить, а из бара выросло целое кафе с тем же названием, что и гостиница. Как-то сразу сложилось, что здесь проводила досуг солидная публика. Музыка не орала на всю улицу, что обычно говорило об отсутствии вкуса. Кухня украинская и кавказская поражала разнообразием. Такого шашлыка из баранины нельзя было найти во всем Южноморске. Подойдя к кафе, Пименов улыбнулся, ведь он не спросил адвоката, как они друг друга узнают. Ну ничего, если что, он перезвонит Истомину. Однако беспокойство журналиста оказалось напрасным. С ближнего к входу столика его окликнул молодой мужчина, одетый довольно стандартно, белая рубашка и черные брюки. «Александр?» — Саша пошел на зов. «Значит, вы и есть Андрей?» Молодой черноволосый человек с правильными чертами лица и немного раскосыми темными глазами кивнул. «Да, так и есть. Присаживайтесь». Пименов не заставил себя ждать. Маратов протянул руку. Журналист ее крепко пожал. «Учитывая наш, так сказать, юный возраст, позволь говорить тебе ты», — попросил Маратов. «Согласен», — Саша наклонил голову. «Сам хотел об этом напомнить». «Ты хочешь поговорить о Лепешеве?» — констатировал адвокат. «Почему?» «Одно расследование, которым я занимаюсь, пересеклось с этим делом», — ответил Саша. «Вот почему меня и интересует вопрос. Ты веришь, что Лепишев никого не убивал?» Маратов замялся. «Если откровенно, то ты мне задал очень сложный вопрос. Хотя я еще не старый, и практика у меня по сравнению с маститыми адвокатами не такая уж и большая, все равно мне не попадался клиент, который бы сразу осознался в преступлении. Все они отвечают довольно стандартно» подставили или оказался не в том месте, не в то время. Более творческие личности пытаются сами придумать правдоподобную версию, менее творческие делают это со мной. «Ну, я ответил на твой вопрос?» Пименов кивнул. «Отчасти да. Знаешь, я бы и сам не поверил ему, если бы не второе убийство на почве ревности и неподозрения персонала, что на гостиницу положили глаз». «Ясно». «Адвокат не стал спрашивать лишнего. Ты, наверное, хочешь, чтобы я устроил тебе с ним встречу?» «Не откажусь», — улыбнулся журналист. «Тем более, что я уже побывал в роли помощника адвоката». «Тогда постараюсь организовать это завтра», — пообещал Андрей. «Саша молитвенно сложил руки. Андрюша, эта встреча мне очень важна. Постарайся сегодня, а за мной тоже не заржавеет». Маратов вздохнул. «Одну минуту. Сейчас позвоню, кому следует». Он поднялся из-за стола и отсутствовал минут пять, потом возвратился с сияющим лицом. «Твое счастье, что я сегодня свободен. Нам дали зеленую улицу. Если ты на машине, то можем двигаться хоть сейчас». «Да, я готов», — подтвердил Пименов. Маратов с тоской посмотрел на меню. «Так ничего и не закажем, я есть хочу». Журналист сжалился над ним. «Заказывай. Только все возьмем с собой, по пути перекусишь». Андрей не стал с ним спорить и подозвал официантку. По дороге, ведущей в следственный изолятор, Саша ездил не раз, как на своей машине, так и на рейсовом автобусе. Вот почему он уверенно вел автомобиль, и это не осталось незамеченным. «Ты там, наверное, не раз бывал», — заметил Андрей жуя чебурек. «Тебе и навигатор не нужен». «Точно, бывал», — согласился Пименов, — «по своим журналистским расследованиям». «Первый раз четыре года назад. Ты о бунте заключенных что-нибудь слышал?» «Здесь, в СИЗО», — уточнил Маратов кажется, что-то было. А ты занимался этим? Расскажи. К нам в редакцию пришло письмо, начал журналист. Некто писал, чтобы мы на ютубе посмотрели один видеосюжет про содержание в СИЗО за 2 августа. Ну, наш коллектив посмотрел. В этом видеоролике описывался быт больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных, поселенных в одну камеру. Арестанты жаловались на отсутствие вентиляции, сырость, грязь, ветхость помещения и на усиленное двухразовое питание. Яйца неизвестного происхождения, кусочек сыра, две печенюшки, ну и 150 граммов сока разбавленного. Каша, если это можно назвать кашей, в ней не содержится мяса, которое нам положено по диет питанию, рассказывали заключенные. Правда, на этот видеоролик сразу отправили опровержение, исходящее от одного офицера управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний. Мол, все это утка, в сезоне нарушаются предписания, в камерах заключенных, больных туберкулезом, стоят отдельные унитазы со сливными бачками, в больнице отдельная лаборатория. Разумеется, подчеркнул он, заключенные претендуют на удобства, однако деньги не выделяются. Мы решили не поднимать бучу и промолчать, однако, представляешь... «Через пару дней нам позвонили сами заключенные. Моя начальница, Улыбина, попросила, чтобы я поговорил с ними, и они рассказали мне много интересного. Во-первых, они в СИЗО подняли бунт, стало невыносимо терпеть отношение к нам. Из наших посылок от родственников изымается треть, а порой и половина продуктов. Питание здесь ужасное. Сегодня подали баланду из воды и лука, которую есть невозможно. На наши жалобы администрация СИЗО ответила террором». Нас уже несколько раз выводили, избивали и травили собаками. Такое отношение стало причиной бунта. Напоследок звонившие просили, чтобы мы приехали. Администрация вызвала спецназ, пожаловались они. Если хотите нам помочь, спешите. Мы срочно выехали. Усиленной охраны возле изолятора обнаружено не было, но стоявшие неподалеку родственники рассказали, что в обеденное время из коридоров доносился сильный шум и крики о помощи. На некоторое время всех посетителей вывели на улицу. Мы решили дождаться начальства, и вскоре к нам вышел немолодой, усталый мужчина. Мне все известно, начал он. Дело в том, что заключенные протестуют против обычной операции обысков. Они, как сами выражаются, воспитывают администрацию, просто колотят в двери камер кружками и мисками. Никакой особенной жестокости к ним нет. Наоборот, он улыбнулся вдруг. «Здесь, я бы сказал, даже присутствует мягкость». «Вам известно, что при официальной проверке у заключенных были отобраны мобильные телефоны, зарядные устройства, плееры, колющие-режущие предметы. Кроме того, недавно арестовали сотрудника полиции, который снабжал заключенных наркотиками. Все это можно проверить, впрочем, мы ничего не скрываем. Если хотите, давайте пройдем в крыло для туберкулезных и ВИЧ-инфицированных». Мы согласились пойти с ним. «Разумеется, ситуацию нужно было разрулить до конца, и ты знаешь, начальник оказался прав». Тоже и зачем поднял эту бучу? Поинтересовался Маратов. Саша пожал плечами. Мои коллеги решили, что тут не обошлось без так называемых вип-персон, которые в настоящее время ждут там суда наподобие депутатов и криминальных авторитетов. В общем, с нашей стороны претензий к изолятору не нашлось, пояснил Пименов. Они уже въехали в областной центр, машина запетляла по узким улочкам. Вскоре показалось серое двухэтажное здание, скрытое за забором с колючей проволокой. Молодые люди вышли из машины, и Андрей уверенно зашагал к нему. «Подожди здесь». Он вошел в дверь, выкрашенную коричневой краской, оставив журналиста одного. Мысли Саши снова завертелись в прежнем направлении. Сейчас он потратит время на беседу с этим Лепишевым, А даст ли это необходимый результат? Послезавтра Степанов потребует отчета. И если Пименов не найдет оружия против этого вымогателя, ему придется туго. На ступеньках показался Маратов и помахал ему рукой «Пойдем». В который раз журналист по серым коридорам прошел в комнату для свиданий. Десять минут предупредил конвойный, покидая их. Войдя в комнату, журналист не сразу заметил худого угловатого парня с испуганным лицом. «Знакомьтесь, это Влад», — представил его Андрей. «А это Влад, человек, который хочет поговорить с вами». Лепишев сжался. «Кто вы?» «Я журналист Александр Пименов, занимающийся расследованиями», — представился Саша. «Недавно я столкнулся с вашим делом, случайно», — подчеркнул он, — «и оно меня заинтересовало». Влад поморщился. «А я не вижу в нем ничего интересного и прошу, помогите восстановить справедливость. Я никого не убивал». «Вот и я так считаю», — кивнул Пименов. «Но все же вы еще раз должны повторить свой рассказ о том, как все было. Для меня», — добавил парень. Лепишев бросил взгляд на Маратова. «Это необходимо?» Тот наклонил голову. «Да». Влад развел руками. «Тогда делать нечего». «Слушайте, на протяжении месяца кто-то пытался внушить мне, что моя жена изменяет мне с хозяином». Он хотел продолжить, но Саша остановил его. «Вам звонили на мобильный? «Да». «С неопределяющегося номера», — пояснил заключенный. «Мужчина или женщина?» «Женщина», — ответил Влад. Она еще сказала, что является подругой Тани, но больше не может смотреть, как Таня обманывает меня. Правда, эта женщина пыталась за нее заступиться и говорила, во всем виноват Маревич. Дескать, он, используя служебное положение и безработицу в городе, принуждает их спать с ним. Я много раз срывался с работы и просил за это прощения у напарника. У нас обычно мало клиентов, но бывает наплыв, когда работы хватает на двоих, и он трудился за меня». За все время мне не удавалось подловить их. Пару раз я срывался на скандал, однако Таня меня успокаивала. «Я любил ее и люблю», — заявил Лепишев, «И теперь больше, чем когда-либо, верю в ее невинность». Она, сама того не подозревая, тоже оказалась пешкой в чужой игре. В тот день опять позвонила женщина. Кадык ходил на его тонкой шее. Она убедила меня приехать и прихватить любовников на горячем. И я, дурак, послушался. Он вытер пот, обильно катившийся по лицу». Побежал в этот проклятый отель. Администратор Ирка, вобла сушенная, пальцем тычет на кабинет хозяина, мол, там они. Но я туда и вломился, смотрю, оба сидят за столом, и Аркадий какие-то бумаги читает. Я слова не успел сказать, но, наверное, Таня по моему лицу все поняла, и издала такой истошный крик и убежала. А Маревич встал из-за стола и направился ко мне. «До каких пор вы будете мешать нам работать?» Я открыл рот, чтобы все объяснить, как вдруг меня кто-то огрел по башке, и я вырубился». «Очнулся, лежу возле тела, кровь Аркадия уже меня испачкала, а в руке пистолет. Только хотел его на пол бросить, тут полиция и подоспела. В общем, скрутили меня, отвезли в отделение, и следователь Поленов мне по полной предъявил. Я ему пытаюсь рассказать, как все было, а он свое. Есть пистолет, какие еще нужны доказательства? Разумеется, в отеле подтвердили, что я Таньке угрожал и постоянно туда бегал, супружницу ревновал, но это еще ладно. Не все в жизни приводят угрозы в исполнение». Мой напарник по бензоколонке, Вадик Правдин, вот от кого не ожидал. Целую историю сочинил про какую-то иномарку, якобы приехавшую на бензоколонку, чтобы мне оружие привезти. Да не стал бы я оружие доставать, даже если бы Таньку с ним застукал. Но набил бы ему морду, жену бы заставил уволиться, и конец, Влад замолчал. Молчали и адвокат с журналистом. Заключенный первым нарушил тишину, но не убивал я его, товарищ журналист. «Правда, доказательств у меня нет. Если бы вам эту гниду расколоть, напарничка моего Правдина, пусть бы признался, сколько ему заплатили, чтобы он дружка на нары упек. Найдите его, Андрей Палыч». Адвокат скривился. «Я же говорил». Саша повернулся к Маратову. «Ты искал этого Правдина?» Андрей хмыкнул. «А как ты думаешь?» «Да я первым делом ринулся на эту бензоколонку. На наше несчастье Правдина уволился сразу после того, как дал показания и уехал в неизвестном направлении». Дома, говорят, собрали чемоданы и укатили всей семьей. Ой, впрочем, думаю, на суде он появится, а сейчас тот, кто хочет посадить моего клиента, заботится, чтобы все звенья цепи сработали. Пименов обхватил голову. Что же делать? Мартов пожал плечами. Я настаивал на суде присяжных, но получил отказ. Этот суд давал надежду, что расследование по делу будет продолжено. Теперь у меня остался последний козырь — напирать на убийство в состоянии аффекта. В таком случае много не дадут. Лепешев оскалился. «Меня и этот вариант не устраивает. Я никого не убивал, понимаете? Никого. Я не собираюсь сидеть за то, чего я не делал». В комнату заглянул конвоир. «Ваше время истекло». Лепешев встал. «Веди меня в камеру, начальник. Мне там как-то спокойнее. До свидания, товарищи. А все-таки хорошо, что у нас нет смертной казни». «Еще бы и расстреляли ни за что, ни про что!» Он махнул на прощание рукой. Журналист и адвокат пошли к выходу. «Что будешь делать?» — поинтересовался Саша. Андрей развел руками. «Просто ума не приложу. Кроме жены у меня нет ни одного свидетеля, а у прокурора их будет полно. Да и Татьяна не все видела. Этот бой я проиграю». Пименов взял его за локоть. «Я этого не допущу. Если, впрочем, ты мне поможешь». Маратов заморгал. «Как?» — Кто ведет дело парня, который убил свою жену? — полюбопытствовал журналист. — Знаешь? — Знаю, потому что тоже этим интересовался, — пояснил адвокат. — А ведет его мой сокурсник Вася Белявский. — И его подзащитный признался в совершении преступления? — спросил Саша. Андрей покачал головой. — Так же, как мой утверждает, что его подставили. Мол, они с женой возвращались из путешествия и решили отдохнуть в отеле. Дело было поздним вечером. Им выделили комнату, жена приняла душ и заснула, а он решил побродить по окрестностям. На террасе сидели мужчины и, кажется, одна женщина. В темноте он не слишком хорошо разглядел их, но до него донеслись слова, говорили о каком-то убийстве. К несчастью, парню стало интересно. Померещилось приключение, и он попытался подобраться к ним поближе, чтобы лучше все расслышать, да сделал это не очень удачно. Споткнулся о какую-то железяку, поднял шум, на который и прибежали двое мужчин. Парень извинился и побрел в номер. На утро они с женой позавтракали и засобирались домой. Девушка-администратор поинтересовалась, далеко ли они едут, и посоветовала сократить путь на 50 километров. «Направила их по дороге мимо заброшенной фабрики», — вставил Саша. Маратов кивнул. «Вот именно». Пименов достал ключ и открыл дверцы машины. «Садись, приятель. Остальное расскажешь в пути. Мне дорога каждая минута». Андрей послушно опустился на переднее сиденье. В общем, пара обрадовалась, что сократит путь, потому что они оба очень устали. Поехала по указанному пути и напоролась на двух постовых. Один из них остановил машину и попросил молодоженов выйти. «Там стоит кирпич», — подхватил журналист. «Про какой-либо знак клиент моего сокурсника ничего не рассказывает», — продолжал Андрей. ГИБДДшники тоже не проинформировали его о знаке, просто попросили выйти якобы для обыска машины. «Это дорога заброшенная, и иногда по ней пытаются провести наркоту», — сказал один из них. Парень и девушка не почуяли опасности и покинули автомобиль. В то же мгновение, как утверждает молодой человек, кто-то ударил его по голове, и он отключился, так же, как и мой клиент, а очнулся уже в полицейской машине, которая почему-то стояла не на дороге возле фабрики, а прямо напротив лесополосы, находившейся чуть дальше. Полицейские сразу предъявили ему обвинение. Он убил свою жену. Парень сначала впал в шоковое состояние, и было от чего. Они с супругой даже поссориться еще не успели, ведь медовый месяц в разгаре. Ему показали ее тело, лежавшее на мокрой земле, и ошарашили. «Ты ее задушил в припадке ревности». Он пытался рассказать, как было дело, но ему не поверили, а послушали. «Кого ты думаешь?» Администратор Ирину буркнул Саша. «Вот именно», — подтвердил Маратов. Она утверждала, что пара накануне приехала и поселилась в отеле. Муж уже был на взводе и ревновал супругу к каждому столбу. На беду у них отдыхали два симпатичных парня, и молодая строила им глазки. Муж пытался образумить ее, наконец увел в номер. Утром Ирина слышала, как они ругались. Администратор побоялась заходить туда и вызывать полицию. Как оказалось зря, муж все же свел с женой счеты. «А кто вел дело?» — поинтересовался Пименов. Адвокат хмыкнул. «А ты угадай с трех раз. Поленов? Он голубчик». Журналист заскрипел зубами. Большой человек убрал свидетеля и упек подставного убийцу. Они уже въезжали в Южноморск. Так за беседой Саша и не заметил, как прошло время. «Останови у гостиницы «Россия», — попросил Маратов. Тут неподалеку мой офис. Когда Пименов притормозил, адвокат открыл дверцу. «Ну, до свидания, друг. Что-то подсказывает мне, что я тебе еще пригожусь. Впрочем, не я тебе, так ты мне. Вот, держи». Он протянул журналисту визитную карточку. «Звони, если что». «Обязательно». Они пожали друг другу руки, и Саша с грустью посмотрел, как Андрей идет к высотному дому. «Кажется, этому парню можно доверять. Однако сейчас Пименову нужно было поговорить с Ладой». Парень набрал номер ее телефона и услышал в трубке встревоженный голос девушки. «Ты где?» «Уже вернулся из СИЗО», — ответил журналист. и «Что узнал?» «Много нового и интересного», — начал Саша. Задержанный полностью подтвердил слова жены и твердо стоял на своем. Кто-то его подставил. Кроме этого, я расспросил у адвоката о второй паре. Это дело ведет его сокурсник. Там ситуация такая. Пименов поведал о ней Глуховой. Она часто задышала. «А что ты об этом думаешь?» «Ну, не по телефону отозвался журналист. Ты еще в редакции?» «Да». «Тогда я сейчас туда подъеду», — проинформировал ее Саша. «Пообщаемся в кабинете». «Давай, жду». Пименов Нажал на газ, и машина рванула с места. Лада подготовилась к его приезду, она сбегала в ближайшее кафе и купила пирожки и чай в пакетиках. «Мой закончился, виновата», — сказала девушка, — «а я почему-то подумала, что ты голоден. Я права?» — Пименов кивнул. «Несмотря на то, что мы с адвокатом посидели в кафе, у меня не было во рту и в маковой росинке. Андрею повезло больше, он не сидел за рулем и успел навернуть пару чебуреков». «Угощайся!» — Глухова придвинула к нему блюдо с пирожками. «И давай рассказывай!» «По моему мнению, ситуация вырисовывается такая!» — журналист надкусил пирожок. Хозяина гостиницы Макаревича решили убрать, причем с подачи какого-то большого человека. Преступники обсуждали убийство в позднее время на веранде. К несчастью, парень, который остановился в отеле с молодой женой, подслушал их разговор. Они засадили его за решетку, а жену убили, опасаясь, что он ей все рассказал. Потом пришел черед второго молодого человека. Макаревич к тому времени должен был умереть, и они подставили мужа горничной, нарочно вызывая у него ревность. Журналистка оплеснула себе кипятку. «Да, очень похоже. Что, по-твоему, делается в гостинице?» Саша потер лоб. В моей голове сложился пазл. «Сейчас я буду излагать тебе ситуацию, а ты поправь меня, если посчитаешь, что я парю чепуху». «В общем, по моему мнению, получается так». Маревич, видимо, обладая способностями предпринимателя, построил отель в прекрасном месте. Шоссе от нашего города ведет в другой город, где находится порт. Есть еще одна дорога, однако все предпочитают ездить по этой, потому что вокруг красивый пейзаж, и летом можно окунуться в море. В отеле Маревича стали останавливаться люди. В основном те, кто либо собирался в круиз, либо возвращался оттуда. Все они были с деньгами или ценными вещами. Не знаю, кому первому пришла такая мысль в голову грабить этих постояльцев. Однако почти все они ехали на собственных машинах, и это создавало некоторые сложности. И потом этих людей необходимо было убивать, чтобы они не заговорили. В общем, кто-то предложил использовать такую схему. Людей из гостиницы посылать на заброшенную дорогу к фабрике. Там редко кто бывает. Несчастным говорили, что они срежут путь. Те радовались и ехали к фабрике». Там их уже поджидали два молодца, Никитенко и Степанов. Они останавливали людей, те и не думали убегать от постовых, убивали и грабили. Автомобили потом разбирали на запчасти, а трупы закапывали. Где? Пока не знаю, но, думаю, со временем мы вычислим и это. Огромную роль здесь играла администратор Ирина. Именно она общалась с постояльцами, выведывала максимум информации, а потом рекомендовала им заброшенный путь и сообщала ГИБДДшникам. После всего у несчастных не было шанса выжить. Почему же убили Маревича? поинтересовалась Лада. Саша разбил руками. Тут палка о двух концах. Либо Маревич знал все с самого начала и не договорился с подельниками о своей доле в этом кровавом бизнесе, либо хозяин не был в курсе и начал что-то подозревать, и этим подписал себе смертный приговор. Глухова наклонила голову. Похоже, а кто тот большой человек, который прикарманил его бизнес? «На него мы легко выйдем», — пообещал Пименов. «Я уверен, Ирина общается с ним очень часто». «А у тебя есть какие-нибудь предположения насчет него?» — поинтересовалась девушка. Журналист кивнул. «Ставлю на полковника Вана Гассе. И сейчас объясню, почему. Смотри сама. Только у него была возможность направить сюда постовых и приказать им убивать невинных людей. Думаю, он и является основным владельцем гостиницы». Лада сцепила пальцы. «Очень похоже. Я тоже так думаю». Пименов собрался сделать глоток чая, но тут запил его мобильный. «Мама», — пояснил журналист девушке и достал телефон, — «слушаю тебя». В трубке послышался голос Галины Ивановны. «Сынок, ты обещал мне помочь и поприсутствовать со мной на собрании. Оно назначено на восемь вечера. Приедешь?» «Приеду», — Саша повернулся к девушке. «Лада, мне неудобно просить твоей помощи после всего, что я тебе на днях наговорил, но у меня нет другого выхода». «Каждая следующая минута для меня может стать роковой». Глухова преданно посмотрела на него. «Я сделаю все, что ты скажешь». «Сейчас я позвоню Андрею и спрошу, сможет ли он вместе с тобой последить за администратором отеля Ириной», произнес Пименов. «Я же должен присутствовать на одном собрании вместе с матерью, чтобы ее не сожрали разгневанные жильцы нашего дома. Возможно, если Андрей согласится, вы уже сегодня узнаете, поддерживает ли Ирина связь с Ванагасом». «Хорошо», — согласилась коллега, — «звони адвокату». Саша достал его визитку и набрал номер. Тот тоже откликнулся с радостью. «Если это поможет моему клиенту, я готов». «У тебя наверняка имеется машина», — констатировал Пименов. «Точно», — подтвердил Марата. — «Фольксваген». «Вот и садись в свой «Фольксваген» и подъезжай к редакции моей газеты», — проинструктировал журналист. «Заберешь одну девушку, и вместе с ней будете вести наблюдение. О результатах докладывать мне постоянно». Ты смотри, сразу занял главенствующую позицию, рассмеялся адвокат. Саша не смутился. Я это придумал, мне и быть главным. Так подъедешь? Конечно, откликнулся Андрей. Когда? Ну давай через полчаса. Окончив разговор, журналист повернулся к Глуховой. Лада, пообещай мне одну вещь. Она улыбнулась. Что еще? Пименов взглянул на нее. «Ни ты, ни Андрей не будете лезть в пекло, даже если вам покажется, что другого пути нет. Скажи Маратову, ваша задача — выяснить, имеет ли Ирина дело с Ванагасом. Если да, то за один завтрашний день я должен не только придумать, как прижать полковника, а это будет сделать не так-то легко, потому что у меня нет весомых доказательств. но ну и заставить его переговорить с Степановым, чтобы тот оставил меня в покое». Ладно, побледнела. «Саша, это очень рискованно». «Неужели ты не понимаешь, что вторгся в запретную область? Многие уже поплатились жизнью, в лучшем случае сидят за решеткой». «Вот потому я и сказал, что надо подумать», — заметил журналист. «Я не собираюсь рубить с плеча. Над этой ситуацией еще придется поломать голову». Девушка обняла его. «Ты такой горячий парень. Если когда-нибудь эту буйную голову сорвут, я не переживу». «Я тоже», — пошутил Саша и отстранил ее. «Ну все, дорогая, мне пора». «Иду заниматься одним делом, хотя в голове совсем другое. Не подведите меня». «Обещаю», — отозвалась девушка.